Италия, провинция Казерта, город Казальди-Принципе. Один из Капо-Дей-Капи, казальди-принципской мафии Кармины Кампо, вооружившись металлической кочергой, как раненый зверь метался по широкой гостиной в своем трехэтажном особняке и крушил все, что попадалось ему под руку. За этим процессом наблюдал только один человек, заместитель Капо Марио Кьянти. Больше смельчаков не нашлось, Поскольку в мафиозной семье Кампо все прекрасно знали о крутом нраве своего босса, поэтому в минуты, когда его охватывал гнев, под его тяжелую руку никто не рисковал подставлять свою голову. У всех еще свежа была в памяти история с одним из руководителей боевой десятки Джузеппе Йовине, который принес Кармины плохую весть, и тот забил его насмерть, вооружившись все той же металлической кочергой. С тех пор плохие вести мог решиться донести до босса только один человек – Марио Кьянти, которого Кармина высоко ценил за его природный ум и беспримерную храбрость, которая однажды спасла Капо Дейкапи жизнь. Поэтому сегодня, когда семье стало известно о резне в доме Манчини, где погибли сразу четверо боевиков из десятки Пьетро Тарачино – одним из которых оказался племянник Кармины Кампо, 27-летний Антонио, застреленный выстрелом в упор. Терачино чуть ли не на коленях умолял Марио отправиться к боссу и сообщить ему об этом происшествии. И теперь главари десяток находились в соседней комнате и терпеливо дожидались, когда уляжется буря. Что касается Марио Кьянти, то он стоял у двери и молча взирал на то, как под ударами кочерги в дребезги разлетелись два венских стула, торшер и журнальный столик, стоявший у камина. После пятиминутного урагана силы Кампа наконец иссякли, гнев несколько улегся. Отбросив в сторону кочергу, босс упал в кресло и минуты две тяжело дышал, уставившись в потолок. Прошло еще пару минут, после чего Кампа перевел взгляд на Марио и задал ему вопрос, который тот ожидал услышать. «Антонио мучился перед смертью?» «Нет, Дон Кармино, он скончался у меня на руках, пуля угодила ему в грудь». «Это сделали люди Беспалова?» «Это было прозвище еще одного казаль принципского Капо Чезаре Грицальди, с которым семья Кампо постоянно враждовала, а в данный момент находилась в состоянии войны. Однако ответ Кьянти обескуражил Босса». «Нет, это были совсем другие люди». Перед смертью Антонио успел сказать мне, что это был некий русский, прилетевший в Италию из России несколько часов назад. Лицо Кампо вытянулось от удивления. «Откуда в нашем городе мог объявиться русский? И что он мог потерять в доме Манчини? Ты уверен, что это правда?» Антонио слышал весь его разговор с хозяйкой дома. «Сомнений быть не может. Он прилетел из Москвы. И мы обязательно выясним, с какой целью он объявился в наших краях». Я уже отдал все соответствующие указания, и наши люди роют носом землю в поисках следов этого русского. Как ты думаешь найти этого ублюдка?» Судя по тому, что сообщил Антонио, он прилетел в Италию за два часа до случившегося. Значит, его самолет приземлился в аэропорту Неаполя. Там он, скорее всего, взял автомобиль в аэропортовской службе проката. Судя по всему, это серебристый «Ситроэн». «Именно такую машину заметил из своего окна сосед семьи Манчини, когда они отъезжали от дома. Я уже связался с нашими людьми в Неаполе, чтобы они пробили в прокате все необходимые данные на этого русского». «И все же, какие у него могли быть дела с Энрико Манчини, ведь тот никогда не был замечен в контактах с русскими?» «Может быть, дело в его жене?» – предположил Кьянти. «Она ведь, насколько я знаю, когда-то работала в Риме журналисткой», Вдруг эти связи тянутся оттуда? У журналистов достаточно обширные контакты. Но как этот русский смог так легко разобраться с четырьмя нашими режимами? Судя по тому, что я видел, он профессионал. В этот самый миг в кармане пиджака Кьянти заиграла мелодия в мобильном телефоне. Он достал трубу и в течение нескольких минут выслушивал чей-то отчет после чего вернул мобильник обратно в карман и поделился с боссом услышанным. «Как я и думал, этот русский в самом деле взял в аэропортовской службе проката автомобиль, тот самый серебристый «Ситроэн». Заказ оформлен на имя Леонида Ветрова, сотрудника российского генконсульства в Риме. Значит, скорее всего, именно туда они сейчас и должны направляться. Если вы позволите, дон кармины, я немедленно отправлюсь на поиски беглецов». Вместо ответа Кампа устало махнул рукой, но когда его заместитель уже собирался открыть дверь и покинуть гостиную, Капо его остановил. Я хочу, чтобы ты знал, Марио, этот ублюдок нужен мне живым. Я хочу лично казнить его, чтобы Антонио на том свете видел его мучение. С бабой можешь делать все, что хочешь, а этого русского доставь мне в целости и сохранности. Ты понял? Вместо ответа Кьянти низко склонил голову, после чего повернулся и вышел из гостиной. Пока Корецкий, сидя в машине, терпеливо ждал, когда служащий бензозаправочной станции наполнит бак его ситроэна нужным количеством бензина, Стефания покинула автомобиль и отправилась в соседнее кафе, чтобы посетить там туалетную комнату. В боковом зеркальце Корецкий прекрасно видел, как она в свете фонарей вошла в кафе и вышла оттуда спустя несколько минут, на ходу вытирая мокрые руки о носовой платок, вместо того, чтобы воспользоваться сушилкой. Наблюдая за этим, Корецкий с удовлетворением отметил, что женщина с полной серьезностью отнеслась к его словам о том, что времени у них в обрез, поэтому их пребывание на заправке не должно слишком затягиваться. Однако преодолеть те несколько десятков метров, что отделяли кафе от заправки, Стефания быстро не смогла, ей это помешали сделать. Когда Корецкий вновь взглянул в зеркальце, обеспокоенный тем, что его попутчица до сих пор не заняла свое привычное место рядом с ним, он увидел, что Стефания остановилась на полпути и разговаривает с неким пожилым мужчиной в темном костюме. Судя по тому, как вели себя собеседники, Корецкий понял, что они давно знакомы, и их разговор не предвещает ничего опасного. Это было видно хотя бы потому... Как нежно касался иногда локти своей собеседницы незнакомый мужчина. Этот разговор длился около пяти минут, после чего собеседники попрощались, и каждый пошел своей дорогой. Стефания продолжила свой путь к автомобилю, а мужчина зашел в кафе. И спустя полминуты Корецкий уже знал не только, кем был этот человек, но и самое главное, о чем он разговаривал со своей собеседницей. «Только что я встретила приятеля своего мужа, адвоката Джерарда Паолило», сообщила своему попутчику Стефане, усаживаясь в пассажирское кресло рядом с ним. «Мне стоило большого труда не сорваться, когда он спросил о самочувствии моего супруга. К счастью, он, кажется, ничего не заподозрил». «Ну что же, в таком случае нам надо поскорее отсюда уезжать, пока приятель вашего мужа не надумал вернуться из-за какого-нибудь пустяка» ответил женщине Корецкий, трогая автомобиль с места. Однако спустя секунду попутчица сообщила ему новость, которая поломала все их дальнейшие планы. В ходе нашего разговора Джерардо сообщил мне, что на дороге в вилла Латерна дежурят полицейские и останавливают все автомобили марки Citroën. Адвокат узнал от знакомого полицейского, что те ищут мужчину и женщину, замешанных в преступлении, совершенном в казальде принципе Судя по всему, речь идет о нас с вами. Если это так, то как они узнали об этом так быстро? Это моя вина, Донна Стефания. Плохо зачистил поле боя, не вдаваясь в подробности, ответил попутчица Корецкий. Что это значит? Говоря обычным языком, не стал добивать тех людей, что пришли убивать вашего супруга и вас. Хотя в нашей работе такого рода гуманность может стоить очень дорого». «Вы не стали их добивать, потому что рядом была я?» Карецкий предпочел не отвечать на этот вопрос, а вместо этого свернул на обочину и остановил автомобиль. Требовалось время, чтобы обдумать возникшую ситуацию. «Если к делу подключена полиция, можно предположить, что у местной коморы налажены с ней хорошие связи», — первым нарушил молчание Карецкий. «В этих связях у нас никто никогда не сомневался», — подтвердила его слова Стефания, — у Каморры есть свои люди как в полиции, так и во властных структурах. Многие местные политики сотрудничают с мафией на бартерной основе. Политики прикрывают мафию, а та помогает им набрать лишние голоса на выборах. Из этого следует, что выбраться из вашего городка становится все труднее. Наверняка все дороги, ведущие в Рим, уже под контролем полицейских и мафии. И что вы предлагаете? Сдаться? Разве я похож на сумасшедшего? «Просто на нашем железном коне добраться до Рима становится невозможно. Остановят на первом же полицейском посту. Отсюда следует, что надо попытаться использовать другие виды транспорта. И вот тут ваша помощь, Донна Стефания, может стать решающей. Вы же человек местный?» «Я вас поняла», — ответила женщина и на некоторое время погрузилась в раздумья. Наконец она вновь заговорила. «Можно попытаться добраться до Рима поездом». Здесь рядышком есть городок Аверса, откуда ходят поезда до столицы. Добраться можно за полтора-два часа, в зависимости от поезда. Экспрессы Интерсити идут быстрее, а региональные поезда Трену Регионале чуть медленнее, останавливаясь на каждой станции. Полагаете, что поезд это лучший вариант, высказал сомнение Корецкий. Может и не лучший, но именно на нем мы быстрее всего доберемся до города Латина, где теперь живет человек который может помочь вам в вашей миссии. Я имею в виду гибель той несчастной американки. Вы уверены, что наш путь туда будет не напрасным, и мы застанем этого человека на месте? Уверена. Он живет один и редко отлучается из дома. Каких-то пару недель назад я звонила ему по телефону и поняла, что он не изменил своим привычкам. Хорошо, что вы вспомнили о мобильной связи. Ваш телефон с собой? Женщина молча расстегнула сумочку И извлекла на свет свой мобильник. Простите, Донна Стефания, но от него нам придется избавиться. Каморре наверняка станет известен его номер, поэтому вычислить наше местонахождение не составит большого труда. Взяв телефон у спутницы, Корецкий извлек из него сим-карту, после чего выбрался из автомобиля. Через секунду с телефоном было покончено. Его корпус был разбит об асфальт, а сим-карта заброшена в кусты. Теперь единственным средством связи у них оставался мобильник Корецкого, но с ним он расставаться не стал, поскольку отследить его было сложно. Этот аппарат он получил от своих коллег, технорей Слубянки, которые снабдили его всеми защитными функциями, в том числе и сим-картой, которой практически невозможно было получить удаленный доступ. Разделавшись с телефоном своей спутницы, Корецкий попросил ее покинуть Ситроен, сопроводив это необходимым пояснением. «Хорошо, пусть будет поезд, только с некоторой поправкой. Тот, что отправляется от Аверса, отпадает, слишком близко от Казальди Принципе. Полагаю, что на станции нас уже поджидают люди из местной коморы или полицейские. Нет ли другого варианта?» Женщина вновь задумалась, но на этот раз ее раздумья длились куда меньше прежнего. На границе с компанией Илацио есть город Сесса-Аурунка, где поезд тоже делает остановку. Ехать туда чуть больше часа. Можно попытаться поймать попутную машину или воспользоваться автобусом, остановка которого метрах в трехстах отсюда, за поворотом. Удобнее, конечно, взять попутку, но не факт, что нам удастся сделать это быстро. Время все-таки позднее. А как с автобусом? Он часто здесь ходит? Каждые полчаса. И Стефания взглянула на свои наручные часы. «Если мы поторопимся, то можем успеть на ближайший вечерний рейс, который прибудет ровно через 15 минут». Услышав это, Корецкий не стал медлить и первым двинулся по направлению к остановке. О судьбе автомобиля он не волновался. Если с ним что-то случится, то российская дипмиссия в Риме выплатит прокатной фирме необходимую неустойку. А если на авто никто не позарится – Тогда его легко смогут забрать сами прокатчики. Благо от Неаполя до Казальди Принципа дорога не столь дальняя. Беглецы преодолели путь до остановки за 10 минут и, как выяснилось, пришли вовремя. Спустя еще пару минут из-за поворота показался автобус, который следовал до нужной им сессы Аурунки. Помогая своей партнерше по несчастью взойти по ступенькам в салон, Корецкий поймал себя на мысли, что он, собираясь в эту поездку, даже не мог себе представить, сколь опасной она окажется. Впрочем, первые нехорошие мысли начали зарождаться в его голове еще до того, как его нога ступила на итальянскую землю, в те самые минуты, когда самолет с ним на борту никак не мог приземлиться. Уже тогда он подумал, что это недобрый знак, вот только было неясно, какого рода неприятности могут поджидать его на этой земле. Теперь они предстали перед ним во всей своей полноте, Однако ни капли страха за собственную жизнь в душе Карецкого не было. Как говорится, и не в таких переделках ему доводилось участвовать. Он боялся лишь одного, что он может погибнуть до того, как успеет выполнить свое задание. И еще он боялся за жизнь своей попутчицы, поскольку кроме него защитить ее будет некому. А раз так, значит он должен был не только обеспечить выполнение данного ему задания, но и спасти жизнь этой женщины. Тем более, что без последнего немыслимо было выполнить первое.